Блаженное наследство, чужих певцов блуждающие сны. Своё родство и скучное соседство мы презирать заведомо вольны, И ни одно сокровище, быть может, минуя внуков, к правнукам уйдёт, И снова скальт чужую песню сложит и как свою её произнесёт.